Глава 25. Дата 226.11.13. Время — час 34. Томасу стало жалко Галли, едва тот вошел в комнату. Нет, не из-за внешности. Черные волосы, высокий, худой, бледный. Зубы страшные, но это ладно. Томас и Санта -то к дантисту не ходил ни разу. Жалость вызывал скорее взгляд паренька. Был в нем какой-то внутренний надлом. «Ребят, это Галли», — сказал Минхо. «Галли, это ребята. Некоторые из вас его уже знают, ну или хотя бы видели. Уверен, вы поладите». «Угу», — сказал Ньют. Галли кивнул всем и улыбнулся в меру приветливой улыбкой. Ему тоже кивнули и улыбнулись. Наступило неловкое молчание. А потом Алби спросил о том, о чем думал Томас: Ну и как Гали тебе поможет с твоим идиотским планом? А пусть он сам расскажет. Минху ободряюще хлопнул новичка по спине. Гали прокашлялся. Мы с ребятами убираем территорию, Церники выпалываем, снег расчищаем, кусты цветы в порядок приводим. Я еще электрикой занимаюсь, чиню всякое разное. Охранником к нам Чейз приставлен». «И как ты Минху поможешь?» — спросил Алби таким тоном, что сразу стало понятно, что он думает обо всем об этом. «Но садовые тележки в лес укатишь». Ньют прыснул, но тут же принял серьезный вид. «Извиняюсь». Галя не обиделся, а наоборот заулыбался. не скорее это Минху меня в лес покатит, потому что благодарен будет». «За что?» — спросила Тереза. Минхо ответил сам. — За то, что он все устроит. Все принялись внимательно слушать объяснения Галли. Все, кроме Чака, который уснул на полу, улегшись головой на грязную швабру вместо подушки. — Чейз особым умом не отличается, хоть и работает в пороке. — Говоря это, Галли почему-то смотрел в пол. «Я уже несколько недель готовлю штуки всякие, чтоб систему безопасности обойти. Порог думает, что мы никуда не денемся, раз за стенами разгуливают шизы и погода не ахти. Поэтому выйти гораздо легче, чем войти». «Ладно, вот ты на просторах Аляски, и что?» съехидничала Тереза. Возьмешь такси и квартирку снимешь в Джуну?» «Ребят, вы шутить-то шутить, конечно», — сказал Галли. Но не надо думать, что я совсем дурак, раз не хожу на ваши мусорные вечеринки. Гали, полегче, предупредил Минхо. Гали вскинул руки. Да пусть подрастут сначала! э, -э — крикнул Алби, чего тогда пришел сюда весь такой из себя? Как пришел, так и уйду. Гали направился к выходу, но Минхо одним прыжком оказался у двери и упер руку ему в грудь гали остановился минху оглядел друзей вы хоть выслушайте сначала что ли а потом уж решаете ерунда это или нет как вы думаете почему я так долго выжидаю я терпеливый и с умом ко всему подхожу у гали брат двоюродный живет на границе с канадой гали с ним связался с помощью чейзового передатчика нужно только по лесу пройти несколько миль а там нас встретят Томас не верил своим ушам. «Значит, Минхо и правда хочет сбежать, хоть им сейчас и лучше, чем тем, кто за стенами». «Почему?» — не выдержал Томас. «Просто скажи почему, Минхо. Мы знаем, что ты не дурак, и Гали тоже, но, ребята, почему вы хотите уйти?» «Потому что мы в тюрьме», — ответил Минхо. «Нас здесь держат против воли. Этого достаточно». «Там же и половины не будет того, что здесь есть!» — почти прокричала Тереза. «И как насчет того, чтобы человечеству помочь?» Впервые с тех пор, как они встретились, Минхо посмотрел на друзей враждебно. «Просто у нас подход к жизни разный», — ответил он. «Не понимаете и не надо. Никто не имеет права лишать меня свободы». «Простите, что у нас с самого начала не заладилось», — вмешался Галли. Но мне тут не по себе просто, наверное. Но честное слово, у нас все получится. Он оглядел собравшихся. Кто с нами? В наступившей тишине раздался голос Ньюта. Когда? Минху и Галли ответили хором: Завтра ночью.